Дмитрий Силов. Закон черного сталкера. Автор искренне благодарит Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой Жанровая литература издательства АСТ. Алекса Деклимефье, писателя и редактора направления фантастика, редакционной издательской группы Жанровая литература издательства АСТ.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 Алексея Егорова, Глеба Хапусова, Александра Елизарова, Алексея Загребельного, Татьяну Джинни Соколова, писательницу Ольгу Кремер, а также всех друзей социальной сети ВКонтакте в состоящей в группе vk.com World of за помощь в развитии проектов Stalker «Гаджет», «Роза Миров» и Кремль 2222. Он обещал, и он сдержал свое обещание. Правда, уже успел пожалеть об этом. Он ожидал, что что-то пойдет не так. В гильзы со смятым дульцем, внутри которых содержался биоматериал мертвых товарищей снайпера, намертво мёртвом синяя пыль монумента, которая, наверняка, частично проникла внутрь и повлияла на образцы тканей. Но он не предполагал, что повлияла настолько сильно. Академик Захаров с ужасом смотрел на существ, которые поднялись из автоклабов. Созданные им безликие матрицы, куски аморфной биомассы, лишь отдаленно напоминающие человеческое тело, получив даже одну полноценную клетку, несущую информацию обо всем организме, тут же начинали меняться. И через некоторое время из автоклава вставало полноценное существо, фактически ВОС из этой самой единственной клетки, помнящая все, что было с ним до момента гибели. Оно только не в том случае, когда на процесс воскрешения повлияли крохотные частички монумента, самой коварной аномалии зоны, умеющей исполнять желания тех, кто имел несчастье до нее добраться. правда исполняла она их так, что пожелавший или умирал в страшных мучениях, или после мечтал о смерти как об избавлении. Их было пятеро, оживших существ, внушающих ужас одним лишь своим видом. Над всеми возвышался гигант в изуродованном экзоскелете, намертво вросшем его тело. Захаров даже не ожидал, что его автоклавы с искусственным интеллектом умеют такое. Однако подижды воссоздали погибшего вместе с броней, ставшей уже неотъемлемой частью его организма. Правда, вряд ли гигант был рад этому. Сквозь многочисленные дыры в ржавом экзоскелете буграми выпирала черная плоть, а местами уже успевшая растрескаться и сочичащаяся гноем. Оно странно, гиганта, похоже, это не особо смущало. Эвализай из автоклава он разломал его, словно тот был сделан из картона, а не из пули непробиваемого стекла. Сила мутанта ужасала, как и его вид, вызывающий одновременно и страх, и отвращение. Рядом с гигантом стояло существо среднего роста, с вполне человеческим телом, перевитым сухими, рельефными мышцами. Правда, это тело, полностью лишенное кожи, было красным, похожим на картинку из анатомического атласа. а довольно длинную шею существа венчал пронзительно желтый глаз, заменяющий голову. Периодически глаз моргал с затылкой и откуда-то снизу на него наезжали кожистые веки, лишённые ресниц, после чего возвращались обратно. На плечо кошмарного циклопа положила руку девушка, которую можно было бы, наверное, назвать красивой, если бы не ее серебристо-белая кожа, со слабым синевато-свинцовым оттенком, похожим на оксидную пленку, которая образовывается на лабораторной посуде, изготовленной из тантала. Была в этой жуткой компании еще одна девушка, брюнетка, поистину неземной красоты. настолько столь и вызывающей, что смотреть на нее не хотелось. Особенно в глаза, настолько прекрасные и пронзительно внимательные. что на ум сразу приходила легенда о Медузе Горгоне, способная одним своим взглядом превратить человека в камень. И вишенкой на этом страшном торте являлась довольно тварь ростом с академика Захарова, похожая на гибкого тренированного гимнаста, покрытого серой шерстью. У гимнаста на вполне человеческом лице неестественно выделялись большие немигающие очень злые глаза. Уши мутанта напоминали лимории, полукруглые мохнатые, развернутые раковинами вперед. два ряда длинных острых зубов полностью не помещались в широкой пасти этого существа и немного выдавались вперед, отчего казалось, что тварь нехорошо улыбается, показывая свои жуткие жвалы, мол, что не так? Сразу горло перегрызу. Мутант вальяжно развалившийся сидел на бортике открытого автоклава. И небрежно пощелкивал по нему мускулистым лисиным хвостом толщиной с человеческую руку. Щелк, щелк, щелк. Захарова слегка передёрнула. Команда живых монстров откровенно пугала академика. А хвостатый лимуры человек еще и зрядно бесил своим красноречивым оскалом, а особенно этим вот многозначительным пощелкиванием хвостом, больше похожим на живую удавку. Вы его оживите, господин ученый!» — проговорил хозяин желтого глаза, заменяющего голову, Причем сделал он это своеобразно: на его длинной шее раскрылась черная дыра, из которой раздалась вполне себе членораздельная речь. Вы его оживите, продолжил человек-глаз. Иначе академик почувствовал, как неведомая и непродолимая сила приподняла его над полом, словно пушинку. Тут же возникла острая тянущая боль в суставах, словно конечности Захарова привязали к лошадям, которые одновременно потянули в разные стороны, грозя разорвать ученого на части. "Не надо так с ним, милый", произнесла металлическая дева. "Он вернул нас к жизни, поэтому нехорошо угрожает такому достойному человеку. Уверен, он и сам поймет, что ошибся". Отказывая нам: "Как скажешь, дорогая", кивнул головой глаз, после чего боль немедленно отпустила Захарова, а подошвы его ботинок вновь оказались плотно стоящими на полу. "Я?" академик поперхнулся и закашлялся. Правда, кашель немедленно прошел, когда невидимая мощная рука участливо пару раз хлопнула его по спине. "Я могу это сделать", хрипло проговорил академик. "Но вы должны понять, у меня осталась последняя матрица, и она повреждена." К тому же снайпер незадолго до смерти держал в руках те гильзы с вашим биоматериалом, в который въелась пыль монумента. И я уверен, что для него это тоже не прошло бесследно. думаю, вам уже очевидно, насколько сильно вы все изменились. И на мой взгляд, уж, простите, не в лучшую сторону. Не сказал бы Очерелась лемуроподобная тварь. Лично меня вполне устраивает то, что я стал в два раза выше и по ощущениям раза в четыре сильнее. Зубы, конечно, большеваты, но думаю, что с этим я как-нибудь справлюсь. Насчет силы соглашусь. Телекинетик кивнул своим гигантским глазом. Я и раньше на нее не жаловался, но сейчас такое ощущение, что она меня просто переполняет. А что насчет внешности? Милый мой Фыф. перебила его танталовая девица Ты и раньше был далеко не красавец, но ведь я полюбила тебя не за внешность. Поверь, в этом плане ничего не изменилось. Дыра на Адеранашей урода по имени Фыф расплылась в некоем подобии улыбки. Зрелище не для слабонервных. Захаров вздохнул и отвёл взгляд в сторону. Сейчас он даже самому себе не признался бы, насколько ему страшно. И дело вовсе не во внешности этих монстров и не в их угрозах. Просто от воскрешенных исходили волны настолько и реальной, тёмной, жуткой силы, что у академика аж спина вспотела, и руки непроизвольно начали трястись. Он никогда не боялся смерти, считая ее закономерным завершением биологического цикла любого организма. Глупо бояться неизбежного. Ано сейчас ему было страшно, так же как когда-то его первобытный предок боялся ночной и холодной темноты, полной невидимых ужасов, которые ощущаешь кожей под сознанием, от чего хочется придвинуться поближе к огню, дарующему свет и тепло. лучше сделайте это, профессор", жутко сверкнув глазами, проговорила Брюнетка. "Уж постарайтесь оживить его. Мне все равно, что там с вашей матрицей какой-то пылью". которой вы придаёте слишком большое значение. Я приму снайпера, любой, но только не мёртвым. да-да, приложите все усилия. Ухмыльнулся хвостатый лемур-переросток, явно пародируя Захарова. А не то? Он легко завязал свой хвост в узел, отчего по автоклавной резнёлся противный хруст и скрип кожи. Академик невольно потёршия. У него было богатое воображение, и он очень наглядно представил себя. Что будет, если этот тварь вознамерится его придушить своим хвостом? Медленно так, уставившись ему в глаза своими круглыми гляделками. Уф, лучше уж пулю в лоб или на худой конец самому повеситься. Быстро и без таких вот предсмертных кошмаров. Хорошо, кивнул Захаров. Но помните, я вас предупредил о том, что понятия не имею, в кого превратится ваш друг «Вы, главное, постарайтесь, господин академик, чтобы он превратился в самого себя", учтиво проговорил доселе молчавший гигант, в полуразвалившемся экзоскелете. А остальное уж не ваша забота". Процесс шел медленно и похоже, пятерым наблюдателям надоело смотреть на то, как безликая матрица неторопливо обретает очертания человека, лежащего в стеклянном саркофаге. Кажется, все идет вполне успешно. нарушила молчание танталовой девицы. "И думаю, нам вовсе не обязательно дожидаться окончания процесса", подхватила ее мысль красавица — "Мы ожили, значит, отживет и он". После чего немного растерянно добавила. "Странно. минуту назад я была уверена, что до безумия люблю этого сталкера, а теперь смотрю на то, как он возрождается, и ничего, что есть он, что нет его, все равно" Любовь тяжелая ноша», — философский заметил Фыф. И в некоторых случаях избавление от нее — это благо, а не горе. И тут же поспешил добавить, повернув свои глаза в голову в сторону металлической девы. Разумеется, я не имел в виду нас, дорогая. Мне вообще кажется, что во время воскрешения та самая пыль монумента исполнила наше затаённое желание, подал голос лемуры человек, потрогав лапой свои торчащие уши. Я всегда мечтал стать большим и сильным человеком. именно человеком, а не забавной разумной зверюшкой. Не скажу, конечно, что это желание исполнилось полностью, но по крайней мере, я почти доволен тем, что получилось в итоге. Я тоже мечтал о безграничной силе, задумчиво произнес Фыф. А я? О неуязвимости», — проговорила его подруга, машинально проводя пальцами правой руки по предплечью левой. «Особенно за мгновение до смерти, когда мое совершенное тело рвали пули. «Наверное, я и правда хотела избавиться от этой любви к снайперу, негромко проговорила брюнетка. Когда знаешь, что он на самом деле думает о другой, любовь превращается в пытку. А я мечтала возродить свою группировку, проговорил гигант в рыжавом экзоскелете. И думаю, нам и правда пора. Мы ожили благодаря снайперу и благодаря нашим усилиям скоро живет он сам. Так что между нами не долгой жизни, а значит, мы вполне можем заняться своими делами. Только оружие бы раздобыть где-нибудь. И снаряжение, добавил человек и лемур, — А то бегать без штанов по зоне то еще удовольствие. И многозначительно посмотрел на академика. Комплекс разграблен бандитами, развел руками Захаров. Сейчас это полностью пустое здание, которое предстоит еще долго восстанавливать. Ой, Ли, прищурилась брюнетка. Помнится, я мечтала еще и о том, чтобы залезть в голову снайпера и прочитать его этинные мысли, в те моменты, когда он обнимал меня. Его голова меня больше не интересует, зато я ясно вижу, что творится у вашей, профессор. Так что, думаю, нас интересует ваш секретный склад 2А, в котором мы найдем все, что нам нужно. Конечно, я понимаю, вы сейчас жалеете о том, что оживили нас, но тем не менее, не пытайтесь завести нас на склад один а где нет ничего интересного, кроме мгновенно убивающих ловушек, заготовленных как раз для такого случая. Вообще-то я предпочитаю, чтобы меня называли академиком, немного растерянно пробормотал Захаров. Поверьте, я даже не думал и осёкся, потому что думал, не подозревая о новых способностях этой девицы. Как ее называл снайпер в своих книгах? Кажется, Рут. Именно так, профессор со замиленной улыбкой на губах проговорила брюнетка. А теперь ведите нас на склад. Конечно, мне нравятся мои новые фигуры, которые однозначно стали лучше прежней. Оно стоять тут, в чем мастер родила, мне признаться уже порядком надоело.